Узнав, что комиссия уехала, Мишка отправился на прием к контрразведчику. Уж больно сильно хотелось ему узнать, что это было и чем может закончиться. Но едва парень переступил порог, как тот же понял, что снова явился не вовремя. В кабинете, кроме Владимира Алексеевича, сидел граф Сергеев и не спеша попивал чай. Увидев его, граф заметно оживился, а контрразведчик, чуть усмехнувшись, пригласил. «Входи, Миша, входи. Мы тут как раз о тебе говорили». «С чего б такая честь?» — буркнул Мишка, осторожно опускаясь на краешек стула. «Уймись, бешеный!» — улыбнулся офицер. «По-хорошему вспоминали». тогда уж расскажите, заодно сделайте, милый, что это за налет такой странный был». «Не налет, а комиссия от самого генерал-губернатора», — наставительно сказал граф, прячу улыбку. «Генерал, что с тобой говорил, в прошлом артиллерии командовал, потому ему и поручились сию комиссию возглавить. И, надо сказать, изобретение твое ему и вправду понравилось». А началось все с того, что западные наши коллеги принялись требовать запрещения некоторых видов оружия и боеприпасов. «Уж не о пули ли дум-дум речь?» – уточнил Мишка и в который раз уже проклял свой язык, срабатывавший раньше главой. «Ого! Хотел бы я знать, откуда такие познания!» – удивился граф. «Иной раз и газетки почитываю», – пожал Мишка плечами, про себя отмечая, что в его мире подобный запрет был введен гораздо позже, во времена Первой мировой войны. «Верно. О них и речь. Но твое изобретение почти ничем от обычного орудия не отличается. Проще говоря, мортира и мортира. Другой вопрос, что стоит она копейки и используется, может, во всех ситуациях. А вот это, наш юный друг, действительно важно». «А другой там был, которому все не нравилось, это кто?» «Заядлый франкоман», — скривился граф. «Это которому нравится все французское?» — нахмурившись, уточнил Мишка, делая вид, что старательно припоминает значение малознакомого слова. «Верно, он самый», — кивнул граф, рассматривая парня с нескрываемым интересом. «Так у них никогда оружия лучше нашего не было, качество выделки, добывало да, а само оружие обычное», — задумчиво проворчал парень. «Есть у меня пары их револьверов, еще капсюльных, так механика там простая, у господина Кольта поинтереснее будет». «Ну, о вкусах не спорят», — ответил граф, едва сдерживая смех. Но это все не главное. А главное, что по получении отчета комиссии генерал-губернатор издаст приказ, по которому казачьему воинству будет дано полное его одобрение на использование твоих мортир. Понимаешь, что это значит? Ну, ежели вы соизволите патент на мое имя оформить, то отказный мне плат положено будет, нашелся Мишка, припомнив его обещание. За это не беспокойся. Мне в любом случае придется в столицу ехать, чтобы все это в канцелярию его императорского величества проталкивать. «Там все и решу», — отмахнулся граф. «А все нужное о тебе мне, Владимир Алексеевич сообщит». Контрразведчик только кивнул, подтверждая его слова. Глотнув чаю, граф покосился на него и, чуть улыбнувшись, продолжил. «Я и в столице уже был не так давно, и даже графиню Наталью видел». «Надеюсь, жива-здорова и все так же охоты развлекается», — усмехнулся Мишка. «Жива-здорова. Сына родила, и от императора добился разрешения считать его графом Шуваловым-Шуйским». «Весь двор уже голову сломал, кто там папаша, она только усмехается и тень на плетень наводит», многозначительно улыбнулся граф, иронично рассматривая парня. «Рад, что сложилось. Помню, говорила, что ребёночек хочет», ответил Мишка ровным тоном, стараясь сделать так, чтобы на физиономии ничего не отразилось. Хотя больше всего ему хотелось уронить челюсть на стол. «И я рад. Мальчишечка резвый, любознательный, а более всего к оружию тянется», добавил граф. «Так и есть в кого. Ее сиятельство и сама не дура с оружием повозиться», — пожал Мишка плечами. Контрразведчик фыркнул, едва не расплескав чай, а граф, расправив холеные усы, запустил очередной шар. «А самое удивительное, что сынок ее темненький да кореглазый», — Мишенька назвала. «Сама-то она белявая, а сынок темненький». «Всякое бывает. У соседей наших дочек в бабку пошла рыжая, словно лиса огневка», — снова выкрутился парень. «Уй, мись, Петр Михайлович». Не удержавшись, рассмеялся контрразведчик. «Видишь же, хоть режь его, ничего не скажет». «Да уж, выдержка у парня стальная. Ни один волос не дрогнул», — улыбнулся в ответ Сергеев. «Только за оружие не хватайся», — повернулся он к парню. «Знаю я, от кого ребенок. Поклон она тебе передать просила. И еще. Сказала, что прав ты был. В чем именно, я не понял, но она сказала, ты догадаешься». «Рано расслабилась», — вздохнул Мишка. «Так просто от нее не отстанут». «Ты это про что?» — моментально подобрался контрразведчик. «Помните нападение на нее?» «Само собой». «Так вот, там несколько таких групп было. Одну я уничтожил, но другие-то остались. Она теперь уязвима. Из-за ребенка», — нехотя пояснил Мишка. «Вы уж простите, Владимир Алексеевич, но не моя это тайна, так что всего сказать не могу. Да и не сможете вы отсюда ее в столице защитить. Как и вы, граф», — повернулся он к Сергееву. «Это связано с ее мужем?» — чуть подумав, уточнил контрразведчик. В ответ Мишка только кивнул. «Так и знал, что добром-то история не кончится», — скривился граф. «Будете в столице, ваше сельство, попробуйте уговорить ее сюда переехать, хоть на время, пока ребенок маленький», — попросил Мишка. «И что тут?» — не понял Сергеев. «Места тут тихие, каждый новый человек на виду сразу. Защитить их тут проще гораздо», — коротко пояснил парень. «Уж деньги-то у нее есть, купит себе дом в чистой части, заживет спокойно. А если появится кто, так найдется, кому в ответ у корот дать». «Да уж ты как окоратишь, так замучаешься за тобой труп собирать», проворчал контрразведчик, задумчиво поглядывая на парня. «Но мысли толковые. И правда, Петр Михайлович, поговори с ней». «Поговорю», — помолчав, кивнул граф. «Вот ж не ожидал от нее», — вдруг качнул он головой. «Всегда такая заносчивая была, отчаянная, и вдруг такой афронт. Решиться родить неизвестно от кого». «Ну, ей-то точно известно от кого», — хмыкнул контрразведчик. вообще говорят, что женщины нутром чуют, от кого ребенок крепче будет». Не знаю, насколько ты все правда, но такие темы даже в медицинских кругах обсуждались. Хочешь сказать, что дворянство вырождается?» — повернулся к нему граф. «Я не ученый», — тут же ушел офицер в отказ. «Но когда виды различных ран и ядов изучать пришлось в столичном университете, слышал такую тему». «Ну, яды надо было у ханьцев и тому подобных народов изучать», — не сумел промолчать Мишка. «На крайний случай в Персии или Турции. Уж эти всю жизнь друг другу словно крыс травили». — Согласен, — усмехнулся контрразведчик. — Да только решение не я принимал. — Интересный вы человек, Михаил, — неожиданно заявил граф. — Я по долгу службы с разными людьми общался, но тут никак не могу понять, кто вы. На вид один, а начинайте говорить другой. Про изобретение ваше я вообще молчу. Придумывать оружие, которое будет работать безотказно, это умудриться надо, но вы это сделали. — И не только оружие, — добавил контрразведчик. — Этот изверк умудрился и Аэросани сделать лучше, чем у его почти учитель механики. «А почему почти?» — не понял граф. А он с ним всего одно лет работал, а потом сам всякие придумки делать начал. С улыбкой пояснил офицер. «А ведь ты, друг Ситны, справки обо мне крепко наводил», подумал Мишка, рассматривая его и не зная, как на это реагировать. С одной стороны, это его работа, а с другой при этом в друзья набивался. «Не злись, Миша», — грустно усмехнулся контрразведчик, словно услышав его мысли. «У меня служба такая, что любой, входящий в мой ближний круг, должен быть сотню раз со всех сторон проверен. «Помнишь ведь, что было тогда в тайге?» «Бья «Да не в обиде, Владимир Алексеевич!» вздохнул Мишка, признавая его правоту. «Похоже, тут у вас нечто большее, чем просто работа», удивленно проворчал граф. «Признаться, Петр Михайлович, мне с этим парнем гораздо проще, чем с десятком тех, кого в наших кругах принято ровнее считать. Он предавать не умеет», — вдруг заявил контрразведчик. «Понимаю», — помолчав, кивнул Сергеев. «Я, когда дознатчиком начинал, был у меня в участке десятник, всю жизнь в службе» но с ним я в любую авантюру влезть был готов, и слушать умел, и соображал так, что иным ученым позавидовать впору. Видать, у нас с вами, Владимир Алексеевич, судьба такая, что друзьями можем назвать только вот таких вот, неизвестных никому». «По мне так это неплохо. Во всяком случае, в него, как в омут, все. Что не скажи, тут и помрет», усмехнулся офицер. «Да вы сам видели. Пока не признаешь что все знаете, рта не раскрыл». «Да уж», улыбнулся граф, «мне моего десятника до сих пор не хватает». «А что с ним сталось?» — решился спросить парень. «Убили. Меня вытолкнуть успел, а сам мою пулю принял. Мы тогда банду одну брали, политических. Вот они и...» Он замолчал, обреченно махнув рукой. Неожиданно для себя Мишка понял, что Сергеев и вправду до сих пор корит себя за гибель того человека и очень жалеет, что его больше нет рядом. «Царствие небесное, рабу божьему!» — вздохнул он, коротко перекрестившись. «Благодарю», — кивнул граф. «Ваше сейство, а по винтовкам моим что?» — сменил Мишка тему. — А тут все странно, — вздохнул Сергеев, заметно помрачнев. — По уставу нашему, винтовка должна использоваться в полном строю при атаке противника залповой стрельбой. В обороне же стрельба должна вестись по мере приближения противника. Точно не помню, но как-то так. А твое оружие для генштаба — это ненужный перевод боеприпаса. — Бред сивой кобылы, — не удержавшись, фыркнул Мишка. «Поясни — Поясни, — потребовал контрразведчик с непонятной усмешкой. «А чего тут пояснять?» — возмутился парень. «Вы попробуйте попасть в сток сена с расстояния в полверсты с открытого прицела». «Да вы его и не разглядите. Стрельба должна вестись из укрытия прицельно, шагов примерно с двухсот, когда врага четко видно. И в атаку ходить надо не с троим в полный рост, а скрытно перемещаясь и сокращая дистанцию до противника для уверенного его поражения. Это не та война, что с Наполеоном или с Персами была. Про Крым я не вспоминаю». «А с чего ты так решил?» — заинтересованно спросил граф. Так оружие теперь другое, а уставы от царя Гороха остались. Война теперь более скоростная будет, ну, сами вспомните. У тех же германцев уже бронированные машины есть, которые по полю идут и пушками стреляют. А вы против них в полный рост с троем? И снова прав, негромко проворчал контрразведчик Как вам, Петр Михайлович, такой тактик из глубинки? Интересно. Хороший аргумент, чтобы генштабовским снобам нос утереть, когда изобретение твою продвигать стану. Ордк рассмеялся Сергеев. «А вы, ваше сельство, журналы оружейный полистайте, пока в столицу ехать станете. Там много всякого интересного найти можно», — посоветовал Мишка. «А когда говорить там станете, те журналы покажите. Пусть подумают, а то они там войну только на бумаге видят. А кровь у нас тут льется. А придет время, и на западных границах то же самое будет. Уж наши политики продажные постараются». «Миша, прикуси язык», — рыкнул контрразведчик. «Да прав он, Владимир Алексеевич, прав. И мы оба это знаем», — развел граф руками, — и тяжело вздохнул. Лето наконец закончилось, и Мишка весело на и отправился на заимку отдохнуть. Именно так он назвал свои отлучки из дома, вызов у домашних приступ долгого смеха. С учетом того, сколько всего он привозил оттуда домой, это было и вправду смешно. Одного мяса парень засаливал пудами, не говоря про рыбу, икру, ягоду, которую он выкупал у женщин-хантов, мед и пушнину. За эти годы Мишка умудрился одеть всех своих женщин так, что им лютой завистью завидовали не только соседки, а даже обитательницы чистой страны Замша, меха лучшей выделки, тончайшая кожа, шитые бисером пояса, его домашние ходили первыми модницами, заставляя женщин устраивать своим мужчинам лесопилку на дому. Сам же Мишка предпочитал в одежде странную смесь из фасонов западных образцов вкупе с национальными одеждами хантов. На всех его куртках были карманы и петельки для различных мелочей. Но вместительная сумка из плотной кожи была непременным аксессуаром одежды. Про себя парень назвал ее рюкзак-однодневка, хотя и носил через плечо, а не на спине. Впрочем, от этого она не становилась менее вместительной. Вот и теперь, скинув ее на днище вельбота, парень только усмехнулся, когда услышал металлический ляск. На заимке давно уже была устроена запасная мастерская. Не такая вместительная, как дома, но любой мелкий ремонт он мог выполнить спокойно вельбот тарахтя двигателем, упрямо шел вверх по течению, волоча за собой лодку и пару пирог. Весь транспорт был под завязку забит товарами для дружественного племени. Помня о возможном голоде и резком скачке цен, Мишка старался снабдить хантов всем возможным по максимуму. То, что племя сможет помочь ему пережить возможные катаклизмы, заставляло парня выкладываться на полную катушку. Он и сам не очень понимал, чего именно опасается, но старался обеспечить себе и своей семье прочные тылы. Да, это был другой мир. Да, история здесь идет по другим правилам, но Мишка предпочитал иметь запас и не беспокоиться, чем потом рвать волосы на всех местах и вопить. И я же об этом думал. Так что, плюнув на все рефлексии, он уверенно ввел вельбот к заимке, готовясь с головой погрузиться в работу. Загнав свой караван в ручей, он вытянул все лодки на берег и, переведя дух, начал разгрузку. После третьей ходки на берег выскочила молодежь под предводительством Элкена, и дело пошло веселее. Быстро перетаскав все в дом и сарай, ребята выжидающие уставились на парня, отлично зная, что без гостинца он их не отпустит. Илкен на правах близкого друга и почти брата уже успел растопить печь и поставить на нее большой котелок с водой для чая. Заваривая напиток, Мишка уже собрался было приступить к самой приятной части дела, когда в дом вошел торгат. Поздоровавшись, он присел к столу и, получив от парня пачку свежего табаку, с удовольствием закурил. Решив больше не тянуть резину, Мишка показал на длинный ящик и велел парням вытащить его на середину комнаты. Откинув крышку, парень достал одну из трофейных винтовок и, протянув ее таргату, сказал. «Я решил, что еще десять стволов племени лишними не станут. В том мешке патроны к ним», — указал он Натару. «Хорошо», — с довольным видом кивнул охотник. «С таким оружием охотиться проще стало, особенно на хищников». «Опять волки пришли?» — подобрался Мишка. «Нет, росомахи». Даже не знаю, что думать, Мишка. Раньше никогда их столько не видел. Между собой дерутся, травоедов разгоняют, даже на людей бросаться стали. Перелиняли уже? Подумав, спросил парень. Те, что за каменным лосем, да, а те, которые ниже, еще нет. В горах всегда холоднее, понимающе кивнул Мишка. Придется охоту на них устроить. Травоеды нам самим нужны. Это не волки. Твоя ловушка не сработает, качнул охотник головой. Знаю, придется по тайе кружить и выбивать всех подряд. «По-другому не получится», — нехотя согласился Таргат. «Если травоеды уйдут, всем плохо станет». «Значит, так и решим», — подвел Мишка итог. «Есть еще новости какие?» «На той стороне снова люди были, не хунхузы, белые. Мы трогать не стали, смотрели только», — помолчав сообщил торгат «Русские?» — быстро уточнил Мишка. «Непонятно», — покачал головой охотник. — Одеты не так, как ваши одеваются, но волос светлый, оружия мало, но приборов всяких много было. Похоже, искали что-то. — Очень интересно, — мрачно протянул парень. — И что искали? — Камни смотрели, ямы рыли, потом ушли. — Куда? В какую сторону? — Дальше в тайгу. — Геологическая экспедиция? — полголоса проворчал Мишка. — Возможно. Но почему тогда наша контрразведка ничего не сказала? — Знал ведь, что я в эту сторону уйду, но промолчал. По идее, должен был предупредить, а заодно попросить поддержать. Мог не знать? Мог, если экспедиция частная. Хотя в военное время такие вещи втихаря не делаются. торгат внимательно наблюдал за парнем, настороженно слушая его монолог. Дождавшись паузы, он чуть кивнул и, выдохнув клуб дыма, предложил. «Хочешь, отправлю парней найти. Найдут их новую стоянку, а потом тебя туда отведут. Сам все посмотришь». «Так и сделаем», — подумав, кивнул Мишка, — «Лишние люди нам тут не нужны. Даже если ты землеустроители, которые карту этой земли нарисовать хотят, не время сейчас. Война началась. Плохое время настало, торгат «Знаю», — тяжело вздохнул охотник. «Помнишь, белого лося с тобой видели?» «Такое забудешь», — усмехнулся парень. «Я тебе тогда еще сказал, беда будет». «Было такое», — кивнул Мишка. «Я потому вам так много товаров привез, чтобы запас был. Если купцы цены поднимут, никакого зверя не хватит на все племя, чтобы купить». — Благодарствуй, Мишка, — склонил охотник голову. — Еще один ледник делать надо. В твой все не спрячем. — Ну так пни мальчишек, пусть пещеру подходящую ищут, — усмехнулся Мишка. — Хватит уже белок по кедрам гонять. — Попросить тебя хочу, Мишка, — неожиданно проговорил охотник. — Пока парни будут тебе рыбу ловить, сходи еще раз в поселок, купи еще товаров. Боюсь, того, что ты привез, мало будет. Спокойно жили, сыто. Племя большое стало. Детей много. Надо, Мишка, очень надо. Мы тебе все мехами отдадим. Как бочонки заполним, так и пойду, — кивнул парень. Нет, завтра, — отрезал Таргат. А парни будут рыбу ловить, солить, коптить, как ты учил. Только соли и перец им оставь. Вон Илкен старшим будет. Он умеет. И икру тоже засолит. Хорошо, — решился Мишка, разглядев в его глазах нешуточное беспокойство за племя. Пусть принесут все, что продать хочешь, и завтра пойду. Все будет, Мишка. И пушнина, и кость звериная. Как продашь, деньги себе оставь. Нам только товары привези. Деньги есть не будешь. Товары нужны. Будут товары торгат но в помощь мне пару ребят отправить надо. Одному тяжело и долго грузить придется. Сыновья мои пойдут. Сам их приведу. Они станут тебя слушать, бить можешь. Все слышат, я тебе разрешил. Сказал охотник так, что всем парням стало ясно, что с любого неслуха он лично шкуру спустит. «Разберёмся», — усмехнулся Мишка, разливая чай и подавая первую кружку охотнику, как самому старшему. Попив чаю, ханты принялись перетаскивать свои товары в стойбище. С последней партии собрался уходить и Таргат, оставив с парнем Алкена. «Расскажешь ему, где что брать и куда складывать», — сказал охотник, сверкнув на сына предупреждающим взглядом. «Да он тут уже лучше меня всё знает», — рассмеялся Мишка. «Завтра жду тебя». «Буду, Мишка», — кивнул Таргат, выходя разволновался он тихо проворчал элкен глядя от суслед за племя боится потому он и старший охотник кивнул мишка в общем учить тебя уже нечему и так все знаешь главное рыбы побольше насолить а мясо не понял подросток мясом потом займемся как с рыбы закончим я же тебе говорил там у меня еще вдова с детьми есть ей на зиму много надо сделаю миша кивнул паренек с уверенным спокойствием сеть свою дашь чего спрашиваешь знаешь же где висит фыркнул парень ты хозяин тут пожал Илкен плечами. «А рыбу ту, кому ловить собрался медведю?» рассмеялся Мишка. «Запомни, брат, в этом доме ты можешь брать все, что тебе нужно. Главное, потом на место положи. А если сломал или испортил, сразу скажи, как меня увидишь». «И получи сходу в ухо», проворчал Илкен, скорчив смешную рожицу. «Не от тебя, так от отца». «Ну, это тебя все равно не минует», поддел его Мишка. «Уж в твоем возрасте всегда найдется, за что от старших получить». «По себе знаю», закончил он со смехом. «Да и не так часто Таргат вас лупит!» «Он посмотрит так, что лучше бы ударил», — вздохнул Илкен. Регулярно общаясь с Мишкой, он говорил по-русски чисто, только с небольшим акцентом. А словарный запас паренька был гораздо больше, чем у большей части его соплеменников «Не знаешь, много там у Таргата пушнины собралось?» Задумчиво поинтересовался Мишка, прикидывая, на какую сумму рассчитывать. «Почему не знаю?» «Знаю, много, все лодки полные будут», — пожал Илкен плечами. «Смеешься?» — охнул Мишка. «Правда. Весной и ты товары привозишь, и от полковника тоже привозишь. Вот он пушниную держит на всякий случай. Только иногда за порохом и другим припасом на торг ездит. Там сейчас полный сарай мехов висит». «Кто висит? Сарай или меха?» Не удержавшись, поддел его парень. «И кожи есть много, и шкуры тоже», — сквозь смех сообщил Элкен. что тоже висят?» — продолжал веселиться Мишка. «Да ну тебя!» — отмахнулся Элкен, и как успокаиваясь. «Насмешал так, что живот заболел. Лучше скажи, соли и перца у тебя много?» Большой мешок соли привез и малый мешочек перца. Пожал Мишка плечами. «Еще привези». Что-то прикинув, попросил Элкен. «В племени твою рыбу копченую очень любят, а перца мало». «Понял. Привезу». Кивнул Мишка, подумав, полез в сумку за бумагой и карандашом. Подобные заказы следовало записывать. Быстро накидав список нужного, он зачитал его Элкену и, дождавшись его одобрительного кивка, спросил. Может, и бисер женщинам еще купить, и ниток с иголками, им одежду шить лишним не будет. Если немного только, помолчав, осторожно согласился паренек. Они еще прошлый твой запас не использовали. — Да ладно тебе, — отмахнулся Мишка, — невесте свои уже подарок сделал? — Нет еще, — смутился Лкен. Отец сказал, рано, через год сговаривать будет. — Их подарок уже сейчас готовить надо, — наставительно подсказал Мишка. — Хочешь, серьги ей сделаем, и маниста Из чего? Костяные у нее так есть, а железа хорошего у нас мало, — скривился Лкен. Зато золота много. — Золото мягкое, — пожал паренек плечами. — серебром смешать надо, когда оно будет, как в лавках продают. — Ты такое можешь делать? — подобрался паренек. — Могу, если поможешь. — Что делать надо? — Вернусь из поселка, покажу, — улыбнулся Мишка. он вернулся на заимку спустя неделю приведя караван лодок груженный товарами под самой борта глядя на это изобилие торгат только головой качал а парни что перетаскивали привезенное в стойбище только весело посмеивались когда суета улеглась торгат отправил ребят в стойбище а сам присев у печки закурил и тяжело вздохнув тихо спросил скажи правду мишка сколько мы тебе еще за все это должны ничего не должны торгат улыбнулся парень Я немного золота продал, что здесь намыл. Так что нет долгов». «А золото?» — не понял охотник. «А вот пришли ко мне на помощь сыновей, я им покажу, что делать надо, а сам снова охотой займусь. с и рассчитаемся». «Хочешь научить их, как правильно золото намывать?» — сообразил охотник. «Да, для племени это всегда возможность получить деньги и закупить товары. А зимой Элкена с собой возьму». «Зачем?» «В банк отведу. Покажу, кому можно спокойно золото сдавать». «Думаешь, в банке его не обманут?» насторожился торгат «А мы одну хитрость применим», лукаво усмехнулся парень. «Я ведь им золото только в слитках привожу. А главное, на тех слитках мое клеймо стоит. Голова медведя. Я дома еще одно клеймо сделаю и здесь оставлю. Илкена научу, как правильно слитки делать и клеймо ставить. Вот эти слитки он и будет в банк возить и деньги за них получать. А говорить станет, что это я его прислал». «Не боишься, что узнают?» Помолчав, спросил охотник. «Ну, узнают и что?» — Скажу, что вы это для меня делаете, — пожал Мишка плечами. — Для меня золото добываете, сдаете, а товары покупаете в уплату за работу. Остальное мне отдаете. Главное — найти, у кого товары брать. Купцы так просто такого молодого парня не пропустят, — вздохнув, скривился Мишка. — А если я приеду? — Золото сдаватель за товаром. — За товаром. Про золото тогда точно не поверят. В поселке знаю, что с нами договориться можно, но на других работать мы не станем, если сами не хотим. А молодежь часто на других работать ходит. «Мир узнает». «Это было бы лучше всего», — кивнул парень. «Серьезного охотника обмануть попробуют, но осторожно. Не получится отступиться, особенно, если ты не один будешь». «Так же, думаю», — кивнул охотник. «Спасибо, Мишка, делай свое клеймо, все честно будет. Мы лицо не теряем», — пообещал он. «Знаю, потому и предложил», — улыбнулся Мишка. «А что с теми белыми, что по тайге ходили? Нашли их?» — вспомнил он. «Давно уже, у тихого ручья стоят, и опять землю ковыряют». «Тогда пусть парни дальше рыбы занимаются, а я туда схожу. Нужно узнать, что им тут нужно», — помрачнил Мишка. «Завтра вместе пойдем», — кивнул Таргат. «Не нравятся мне эти люди. странные они». «Чем?» — насторожился Мишка. «Много слов странных говорят. Мы их не поняли». «А вообще, на каком языке разговаривают?» — подумав, уточнил парень. «Иногда по-русски, но чаще на другом. Я не знаю», — мотнул охотник головой. «Очень интересно», — прошипел Мишка. Вот только иностранцев нам тут и не хватало. Ладно, разберемся. В любом случае этот вопрос надо закрывать. «Обить их хочешь», — прямо высказался охотник. «Если только это не люди из империи», — нехотя кивнул парень. «Если иностранцы?» — не очень сообразив, о чем речь, уточнил торгат «Если эти люди не работают на географическое общество или генеральный штаб. Всех остальных в расход. Хунхузы напали». «А как докажешь, что это они напали?» «А я не стану ничего доказывать. По следам узнал». «Кто не верит, пусть идет и сам ищет», — фыркнул Мишка. «Думаешь, так я лицо теряю?» Вдруг повернулся он к охотнику. «Не знаю», — помолчав, честно признался тот. «Мне хитрости большого мира всегда странны были. Мы так не делаем. Я только одно знаю, Мишка, что от этих людей избавиться надо. Но мы их не трогали только потому, что они белые, возможно, и, возможно, сюда специально из столицы прислали. Потому и попросил тебя посмотреть. Ты быстрее поймешь. А лицо? Нет, Мишка». Не теряешь ты лицо, ты вместе с нами дом духов охранить хочешь, вот и все. Тогда давай отдыхать утром снова в дорогу, — устало улыбнулся Мишка. Останешься ли в стобище, пойдешь? Останусь, пожалуй, — подумав, кивнул охотник. Мне подумать надо, а там все время отвлекать будут, а тут тихо. Ты ложись, Мишка, спи, я посижу еще, подумаю, — вздохнул охотник, снова закуривая. Кивнув, парень вышел на улицу быстро умывшись вернулся обратно. Раздевшись до исподнего, он улегся на лежанку и, накрывшись одеялом, сшитым из волчьих шкур, моментально уснул. Разбудил его все тот же Таргат, успевший уже растопить печи, вскипятить воду для чая. Быстро приведя себя в порядок, Мишка накрыл на стол, и они, плотно позавтракав, принялись собираться к дальнему походу. С собой Мишка решил взять свой полуавтомат и уже ставший неразлучные пистолеты. Не забыл и бинокль. Проверив боезапас, парень пару раз подпрыгнул и, убедившись, что все пригнано правильно, сообщил. «Я готов, можем идти». Пошли, кивнул охотник и, подхватив из угла винтовку, вышел. Быстро проверив, все ли погашено закрыто, парень выскочил следом. Подперев две сбы поленом, Мишка догнал охотника и, пристроившись рядом, спросил. «Как на ту сторону пойдем?» «Рыбаки перевезут», — пожал торгат плечами. «Они сейчас все на реке». Охотник вывел парня на берег и, оглядевшись, пронзительно свистнул. Вскоре откуда-то сверху подошла пирога с двумя молодыми парнями, и Таргат, не говоря ни слова, уселся в нее. Мишка последовал его примеру, и парни, ни о чем не спрашивая, дружно навалились на весла. Спустя четверть часа они пристали к противоположному берегу, и охотник все так же молча сошел на песок. Выскочив следом за ним, Мишка быстро осмотрелся, запоминая направление, и вопросительно посмотрел на охотника. «То да», — коротко указал торгат стволом винтовки и первым скользнул в кусты. Переход занял трое суток. Утром четвертого дня охотник жестом призвал Мишку быть осторожнее и, обойдя куст лещины, присел на корточки доставая из сумки бинокль. Мишка достал свой прибор и принялся буквально по сантиметру осматривать открывшуюся метров в трехстах картину. На поляне был разбит лагерь. Устроились неизвестно добротно. Даже отхожее место оборудовали. Четыре палатки стояли в ряд, а перед ними был устроен походный очаг. «И чего вы тут забыли, любезные?» — ворчал по себя Мишка. «Судя по лагерю, бродяги вы опытные, ручки запачкать не боитесь. Осталось выяснить, от кого вы выставляетесь и кто ваша крыша. Стоп! А палаточки-то вроде не наши. Точно я не я буду, если это не что-то европейское. Так, а со стволами во что? Ага, левер. Французский. Твою мать! Такое впечатление, что все оснащение собирали с миру по нитке». «Нет, так ничего не поймешь. Нужно к ним идти или языка брать. Но если взять языка, потом выяснится, что это наши, будет некрасиво. Придется рисковать», — вздохнул Мишка и, опустив бинокль, поделился своими сомнениями с охотником. «Что делать станешь, если не ваши?» — помолчав, уточнил Таргат. «Закричу», — усмехнулся Мишка. «А если увидишь, что кто-то хочет меня сзади ударить, стреляй сразу. Не думай, наши трогать не станут». «Хорошо, буду стрелять», — помолчав, решительно кивнул охотник. Отойдя назад, Мишка после короткого размышления снял с бедра левую кобуру и, вынув из нее пистолет, сунул ее в сумку. Сам пистолет он подвесил в петельке под левую подмышку. Не застегивая куртку на груди, чтобы облегчить себе доступ к оружию, он проверил ножи и, вздохнув, неспеша направился к лагерю, держа винтовку поперек груди стволом вниз. Вроде не вызывает насторожности, в то же время использовать можно в секунду, особенно если умеешь. Увидели Мишку? только когда он подошел к лагерю метров на пятьдесят. Сразу началась суета, и защелкали взводимые курки. Из палаток выскочили человек пять мужчин самого разного возраста. Делая вид, что не слышит, парень продолжал не спеша шагать вперед. Но когда до лагеря осталось метров десять, он остановился и, внимательно глядев собравшийся, громко сказал. «Здравы будьте, люди добрые! Откуда взялись в местах этих?» «И ты здравствуй, охотник!» – послышалось в ответ – Мы геологической экспедиции ищем полезные металлы и уголь. А разве бывают металлы не полезные Усмехнулся Мишка уголками губ. Всякие бывают. А сам ты что тут делаешь? Последовал вопрос. Охотник я, промысловик, пожал Мишка плечами. Это мы поняли, но ты не ответил, что делаешь в этих местах, продолжал настаивать вопрошавший. Сказал же, охотник я, значит, охочусь, фыркнул парень. И на кого ты тут охотишься, не отставал неизвестный. Сейчас на росомах иду Их в этом годе много стало. А кому металл-то ищите? Да, росомах много, буркнул мужик, делая кому-то какой-то знак. Мишка его заметил, но не понял. Но на всякий случай удвоил осторожность. Получать по контужной голове совсем не хотелось. Да ты проходи к огню, присядь. Пригласил все тот же неизвестно, игнорируя вопрос парня. Ты кто послал от вас? Изменил формулировку вопроса Мишка, не отставая и не спеша проходя к костру. «Империя или фирма какая?» «Что, тебе есть в том разница?» спросил мужик, недовольно скривившись. «А как же? Нас полиция специально собирала и рассказывала, что у имперских геологов бумага особая должна быть, а другим теперь в тайге делать нечего. Война у нас. Так есть бумага-то?» «А если и нет, что делать станешь?» презрительно фыркнул неизвестный. «Домой вернусь и в полицию доложу. Пусть они разбираются. На той и власть», пожал Мишка плечами. — А тебе что с того? — не понял мужик. — А мне с того премия, аж на цельный целковый, — усмехнулся Мишка, подпустив в голос жадности. — Всего-то. Дешево себя ценишь, парень, а хочешь трешку заработать? — неожиданно предложил мужик. — А чего делать-то надо? — осторожно поинтересовался парень. — А забыть о нас? Совсем. А могу и десятку предложить, но тут походить придется. — А куда идти? Ты места эти хорошо знаешь? — Бывал. — Знаешь, где вода ржавая бывает, а где можно золото намыть? — Ага, значит, вам не просто металлы нужны, а серебро и золото, — усмехнулся про себя Мишка. — Видел такие места, — кивнул он. — Точно видел? — напрягся мужик. — В одном месте весь берег, словно в ржавчине, вода рыжая, а золото в соседнем с тем местом ручье сам мыл, — усмехнулся парень. — Покажи на карте, где это, — потребовал мужик, подсовывая ему свежие кроки. — А нет тут тех мест, — хмыкнул Мишка, рассмотрев чертежи. — Как нет? А где тогда это? Куда идти надо? — засуетился мужик. «Расскажи так. Если заплатим, проводить сможешь?» «Заплачь ты. Как же. Пули в затылок. Все вы Еврошваль одним миром мазаны», подумал он, начиная жестикулировать. «Туда, словно к горам, да только вот так, наискось», принялся объяснять Мишка, размахивая руками поворачиваясь к мужику боком. В ту же секунду таежные шепотки оборвал резкий выстрел. Не раздумывая, парень прыжком ушел в сторону, одновременно бросая винтовку и выхватывая пистолет. Перекатившись через голову, он тут же катнулся в бок и, перевалившись на живот, открыл огонь. Неизвестные, не ожидавшие от него такой прыти, растерялись. А Таргат, воспользовавшись моментом, успел положить еще двоих. Дальше в игру вступил Мишка. Значит, кайзеровское командование решило отхватить свой кусок пирога, иронично фыркнул Мишка, быстро листая найденной бумаги. — И офицеры требуют соответствующего с собой обращения, — послышалось в ответ. — И говорить с вами я не обязан. Отведите меня к своему командованию. — Ты еще кофе со сливками потребовать забыл, — просмеялся парень. — Слушай сюда, Бош. Я не военный, не служу в армии или разведке. Я действительно охотник, имеющий связи с контрразведкой. Сообщаю им о таких, как вы. Так что, попытавшись на меня напасть, вы сами сделали меня вашим врагом. А с врагами я не церемонюсь. Или ты отвечаешь на мои вопросы, или я тебя пятками в костер суну. Сомневаешься? — Нет. Буркнул тот самый мужик, что подсовывал ему карту и вел все переговоры и отвел глаза. «С тебя останется, дикарь». «Это верно», — весело кивнул Мишка. «Я и вправду дикарь. Дикарь, который регулярно ходит в баню, ежедневно моется и никогда не сжигал своих женщин на кострах по тупым обвинениям. А самое главное, наши цари никогда не гадили по углам собственных дворцов. Дикарь, чьи предки ведут свой календарь еще от сотворения мира, а не от Рождества Христова». Слушает монолог, Мужик медленно наливался дурной кровью. Его физиономия покраснела так, что прикуривать можно было. Презрительно усмехнувшись, Мишка бесцеремонно взял его за подбородок и, вздернув голову лицом к себе, спросил. — Похоже, придется ему кровопускание делать, как бы удар фон барона не прихватил. — Таргат, подай, пожалуйста, нож. — Не надо, — беря в себя в руки, прохрипел мужик. — Со мной все в порядке. Откуда ты знаешь, что я барон? Неужто — Неужто гадал рассмеялся Мишка. В ответ мужик молча кивнул. «Опыт его не пропьешь», — продолжал веселиться парень. «Как вы попали сюда?» — последовал хлесткий, как удар кнут кнута вопрос. «Где границу переходили?» «Могу показать на карте», — помолчав вздохнул мужик. «Показывай», — потребовал Мишка, подсовывая ему его же карту. «Вот здесь», — ткнул мужик пальцем. Руки ему связали впереди из-за прострельного плеча. «Между станциями», — мрачно кивнул Мишка. «Когда переходили чугунку днем...» «Ночью. Днём нас могли заметить обходчики», — нехотя ответил пленный. «Всё, Мишка, всех нашёл», — перебил парня Таргат, бесшумно вынырнув из кустов. «Шестеро было. Все с той стороны пришли». «Ханьцы или хунхузы?» — быстро уточнил Мишка. «Хунхузы», — мимолетно скривился охотник, сбрасывая на землю собранную добычу. «Но оружие плохое. Ухаживали плохо. И ножи плохие. Только мальчишкам отдать. Взрослому охотнику с таким ходить лицо потерять». «Где носильщиков набрали?» — повернулся Мишка к пленному. «В деревне. Простые рабочие. Их не за что было убивать. Им просто заплатили за работу». «Сами виноваты», — отмахнулся Мишка. «Думать надо, за какую работу берешься. В этих местах хунхузов очень не любят, как и других иностранцев. Как долго вы по нашей стране бродите?» «Почти три месяца. Вы хоть границу еще летом перешли». «Да, самое удобное время. Земля сухая, следов почти не остается. Вот ваши казаки не заметили» злорадно добавил пленный. «Ваше счастье. Хотя, скорее, наше. Не придется самим карту этих мест составлять», — хищно усмехнулся в ответ парень. «Что вы со мной сделаете?» помолчав осторожно спросил мужик. «Еще не решил», — пожал Мишка плечами. «С одной стороны, мне ты точно не нужен. Еще жаловаться на меня начнешь, ежели тебя живым сдать. А с другой, за живого заплатят больше. Подумать надо». «Я не стану жаловаться». «В этом нет смысла», — быстро проговорил мужик, опасливо поглядывая на Таргата, который демонстративно, не спеша очищал от крови нож. «Клиент сильно хочет жить», — фыркнул про себя Мишка и, вздохнув, задумчиво протянул. «Ну, ежели ты и дальше будешь мне честно на вопрос отвечать, может, и поживешь еще». «Мне нечего скрывать», — со вздохом кивнул пленный. «Так-таки нечего», — иронично хмыкнул Мишка. «Нечего», — упрямо повторил пленный. — Проверить мои слова вы можете, просто посмотрев на набор инструментов. Любой, кто знает, что такое геология и картография, сразу скажет, для чего они. — Это верно. Да и сами приборы знатные, — кивнул парень. — Ладно, поднимайся. Идти пора. — Куда? — не понял мужик. — Туда, откуда ты отправишься в нашу контрразведку. Или желаешь, чтобы я прямо тут все закончил? — спросил Мишка, опуская ладонь на рукоять пистолета. — Нет, не надо. Просто говорить куда идти, — быстро ответил пленный, суетливо поднимаясь. Мишка стволом винтовки указал нужное направление и, придержав Таргата за локоть, тихо попросил. «Пришли сюда своих парней. Нужно собрать все, что тут есть, от палаток до последней бумажки. Все оружие оставьте себе, наши деньги тоже, а все иностранные деньги, их бумаги, приборы и все остальное мне придется отвезти в поселок». «Неужели ты себе ничего не оставишь?» — удивился охотник. «У них мебель хорошая, удобная, тебе в избе пригодится». «Потом посмотрю», — улыбнувшись, кивнул Мишка. Спустя еще четыре дня вечером они ввалились в избу, и Мишка, небрежно усадив измотанного пленника на лавку, облегченно вздохнул, снимая с себя амуницию. «Дом, милый дом! Сейчас помоемся, поедим, чаю попьем, а потом решать будем, что дальше делать», — сказал он, обращаясь к Таргату. «Я уже сказал парням, чтобы баню топили», — кивнул тот, открывая дверцу печки. «Ага, опять с добычей», — весело констатировал Илкен, входя в дом. «А ты сомневался?» — повернулся к нему Мишка. «Лучший охотник в стойбище и его лучший ученик по следу пошли и без добычи вернуться Обижаешь, приятель, баню затопили?» «Давно уже», — кивнул Элкен. «Мы вас еще на реке увидели?» «Расскажи, что сделать успели», — потребовал Таргат, доставая трубку. «Все сделали, как сказали», — решительно заявил паренек. «Рыбы, соленые кровь все бочонки забили и в литник поставили». Под копченую икру еще пять бочонков осталось. Как наполним, можно будет увозить. Нам рыбы много взяли, тоже засолили. Копченой меньше, перца мало, соль тоже кончается. Закончил Илкен доклад, покосившись на мишку. Следующий ход ка еще привезу. Кивнул парень, даже не спрашивая согласия Таргата. Тот только трубкой пыхнул, чуть прищурив глаза в знак согласия. Скажи парням, пусть продолжают пока рыбу ловить. Бочонков тоже привезу. И еще, собери парней, человек 10 Пусть по нашим следам в их лагерь сбегают и принесут сюда все, что там есть. Все, Элкен, до последнего гвоздя. 10 мало будет, с сомнением протянул паренек, поглядывая на отца. Значит, собери 20 отрезал тот. Тебе старший брат велел. Все сделаем, кивнул илкен выскальзывая из дома. Извини, торгат, что командовать начал, повинился Мишка, сообразив, что влезает не в свою епархию. «Давно пора», — проворчал в ответ охотник. «Скоро придет время, когда я уже не стану первым, и тогда они должны будут тебя слушать. Особенно в том, что нужно для защиты дома духов. Пусть привыкают. Командую, но не забывай требовать правильного дела. И пусть рассказывают всегда, как и что делали. Так правильно будет, понял?» Взгляд охотника словно пронзил парня насквозь. «Я понимаю, торгат», — кивнул Мишка, стараясь не дрогнуть лицом и чувствуя себя мальчишкой 12 лет который случайно заблудился в тайге и набрел настойбище хантов. Именно так опытный охотник смотрел на него, обучая правильной охоте. «Вы так и не сказали, что со мной будет дальше», неожиданно влез в их разговор пленный. «Веди себя тихо и познакомишься с нашей контрразведкой», хищно усмехнулся парень. «А будешь создавать проблемы, я из твоей шкуры себе перчатки сошью. Говорят, у благородных модно перчатки носить». «Не надо мне угрожать», вскинулся мужик. «Я офицера-дворянина, не боюсь смерти». «А смерть, она тоже разная бывает», — ответил Мишка, улыбнувшись. «Вы не посмеете сделать то, что обещаете», — чуть заикаясь от этой улыбки, ответил пленный, явно пытаясь оставить за собой последнее слово. у вас чувствуется воспитание, вы не такой варвар, как ваши подручные», — закончил он, кивая на охотника. «Варвар?» — удивленно переспросил Мишка. «Это еще как посмотреть, кто тут варвар». «Сдирать кожу, заливать в горло кипящее масло, дробить кости — это все ваши развлечения, которые вы устраиваете на своих площадях», ответил он, выделяя голосом ключевые слова. «Так что я просто последую примеру цивилизованного общества и сдеру с тебя шкуру, а потом пошью себе перчатки. На память. Что поделать, я несколько сентиментален», закончил он, улыбнувшись так, что мужик моментально сбледнул с лица. «Похоже, вы не очень хорошо относитесь к жителям Европы», нашелся мужик, судорожно сглотнув. «А с чего мне к вам хорошо относиться?» – удивился Мишка. «Ведь это вы натравили на нас японцев, собираясь под шумок оторвать от империи кусок послаще. И не рассказывайте мне про Англию и Францию. Все в одинаковой. Клянетесь вечной дружбе братской любви, одновременно сговариваясь за спиной, как побольнее ударить. Я не политик, я военный, служу своей стране», – насупившись, буркнул мужик. «Вот потому ты еще и жив, но про перчатки я не шутил. Хочешь жить – веди себя смирно». Просто помни, что бежать отсюда можно только в тайгу, а там мы найдем тебя за несколько часов. Представь, что за тобой гонится целое племя молодых, азартных охотников, умеющих читать следы не хуже, чем ты читаешь книги. Как долго ты продержишься?» «Ты сам сказал несколько часов», — вздохнул пленный, зябко передернув плечами. «Вы позволите мне умыться и привести себя в порядок? Сейчас баня протопится и все будет», — кивнул парень. «А потом мы пообедаем, но перед этим я тебе рану посмотрю». Пуля прошла через плечо на вылет, так что в операции необходимости не было. Требовалось только остановить кровь, что Мишка сделал, плотно перебинтовав рану. За время перехода рана не сильно кровила, и заживление шло весьма неплохо, даже без воспаления, так что помыться пленному она не помешает. Кивнув, мужик выразительно качнул связанными руками. — Меня не настолько тебе доверяю хмыкнул Мишка. — Точнее сказать, совсем не доверяю а если я дам слово офицера, что не сделаю попытки бежать? Подумав, предложил пленный. «Слово, данное варвару и простолюдину?» рассмеялся Мишка. «Похоже, в дворянскую честь вы тоже не верите», проворчал пленный, заметно помрачнев. «Не всякому и уж точно не офицеру из стана противника». «Но наши страны не воюют», вскинулся пленный. «И что же тогда вы тут делаете?» последовал вопрос, и мужик завис, судорожно ища подходящий ответ. Их разговор прервал Илкен, сообщивший, что баня протоплена и можно идти париться. Прихватив чистый исподний кусок чистого холста для пленника, Мишка развязал ему руки и повел в баню. Снабдив мужика горячей водой и куском мыла, парень оставил ее под присмотром молодежи, а сам с удовольствием принялся париться, подзуживая торгата поддать парку. Напарившись и отмывшись до скрип, они вернулись в дом, где Элкен уже успел накрыть на стол. Поглядев на это изобилие, Мишка сглотнул набежавшую слюну и, не удержавшись, проворчал. «Тут роту накормить можно». «Не ворчи!» — весело отмахнулся Лкен. «А то я не знаю, какими голодными вы оба из бани выходите. Садись, готово все!» «Не спеши!» — улыбнулся Мишка, покосившись на пленного. Сходив под клеть, он притащил в дом постовец, взятый у англичан, и принялся сервировать стол. Спустя несколько минут перед пленным стоял прекрасного качества прибор. Разглядев клеймо, тот удивленно посмотрел на парня. «По случаю достался трофеем», — пожал тот плечами. «Прошу к столу, сударь», — усмехнулся парень, беря в руки нож и вилку. «Да, Миша, в очередной раз сюрприз преподнес. Уж не знаю, хвалить тебе или ругать». Который раз уже вздохнул Владимир Алексеевич, отодвигая привезенные парнем бумаги и устало потирая шею. С одной стороны, все правильно сделал. Война идет, и любой иностранец, оказавшийся в этих местах без соответствующих документов, может считаться врагом. А с другой... Из дюжины членов экспедиции одного только в живых оставить? Это можно и убийством назвать. — Да называйте, как хотите, — фыркнул Мишка. — Не нравится? Больше привозить никого не стану. будьте голые бумажки получать. — Миша, не зли меня, — насупившись, буркнул контрразведчик. — Будь это японец или британец, и слова бы не сказал, но он прусак И чего? Помер Максим, да и хрен с ним, — отмахнулся Мишка. — А то мало народу по тайге за просто так пропадает. Вам бы, Владимир Алексеевич, и вправду определиться бы пора уже. Что мне с этими сторонними делать? Или как сейчас в расход, и одного для допроса? Или мимо проходить, потому как нет у меня таких прав, чтобы документ проверять? Честно сказать, надоело мне все это слушать. То ли прав, то ли не прав. И не поспоришь, понимающе вздохнул контрразведчик. Но и ты меня пойми. А если так, кто живой остался теперь во все лопатки обратно за кордон удирает? А как доберется, начнет во всех газетах трезвонить, как его тут в России убивали. Это же какой скандал получиться может? Да вы смеетесь надо мной, что ли? Вдруг возмутился парень. «Чтобы у меня да кто живой ушел? Я там все углы и все кусты обнюхал. Все легли. И раньше так было. Я прежде чем стрелять их пересчитываю, а потом по головам проверяю». «Ну, Миша...» — контрразведчик только головой покачал. «Греха ты не боишься. Похоже, тебе человечья кровь, что водится». «А для меня иностранцы не люди», — жестко отрезал Мишка и, поднявшись, вышел из кабинета, даже не вспомнив про премию. «Вот бугай бешеный!» — проворчал офицер, глядя на хлопнувшую дверь. «А ведь я сам виноват». Нет у него возможности всех подряд арестовывать и сюда тащить. Один по тайге ходит. Один. И ты, Владимир Алексеевич, просто сдурел, если решил ему такие задачи ставить. Да, некрасиво вышло. Мишка же, выскочив из здания контрразведки, решительным шагом двинулся в сторону торговой площади. Раз уж вышла оказия, что он сумел раньше времени покончить с заготовкой рыбы, значит, приезд этот нужно использовать с толком. Пробежавшись по лавкам и определившись с ценами, он заказал все необходимое и отправился готовить транспорт. По уговору с купцами, их работники должны были подвести все закупленное прямо на пристань. Так было гораздо проще с погрузкой. Подогнал лодки, перекидал все прямо с телек на борт и в путь. В то, что кто-то из купцов решится подсунть ему некачественный товар, Мишка не верил. Просто потому, что перед погрузкой лично проверял его. Купцы же, зная, что парень на короткой ноге со всяким разным начальством, подобной глупости не допустят. Да и слава за Мишкой закрепилась особая. Устоять в противостоянии с одним из самых богатых людей на всю округу — это суметь надо. Да и с гибелью купца Кособороду все не так просто. В общем, лучше не связываться. Себе дороже. Выйдя из лавки, Мишка достал из кармана список товаров и, пробежавшись по нему взглядом, убедился, что заказал все необходимое. Ведь помимо запасов для хантов он делал запасы для себя самого. Что не говоря, война вот она, уже идет. И как там будет на будущий год, непонятно. По его миру, одной из причин проигрыша страны в той войне был не урожай, так что и к такому варианту развития событий нужно быть готовым. С такими мыслями Мишка спустился с крыльца и шагнул уже по направлению к кондитерской, когда рядом раздался мелодичный голос с вызывающими нотками. Что, опять за сладостями примчались? Раздалось за плечом, и обернувшись, Мишка увидел все ту же рыжую девицу. «Да какой тебе хрен от меня надо?» зарычал про себя парень, вежливо улыбнувшись. И за сладостями тоже, барышня. «Вы, говорят, дочку свою приемную совсем избаловали?» – пропела девица. «Ребенку малому в уши серьги золотые вставили. Правда ли?» «Правда», – с легким вызовом ответил Мишка. «Моя дочь. Хочу балую, хочу наказываю. И денег не жалко? А чего их жалеть? Надо будет еще заработаю». Пожал парень плечами, развернувшись, зашагал дальше, даже не попрощавшись. «Вот привязалась. Все расскажи, покажи и дай попробовать. Своих дел нет, что ли?» Посетив кондитерскую, Мишка погрузил все купленное в телегу, которую оставил у контрразведки, и, усевшись на облучок, тряхнул по водями. Монгол, фыркнув, легко развернул телегу и, разогнав ее, пошел ровной ходкой рысью. Вообще, это был их любимый аллюр. Умный конь без всяких понуканий сам переходил на него, если тяжесть груза позволяла. Спустя два часа парень уже распряг коня и, задав ему овса, отправился домой. Подхватив на пороге подбежавшую Танюшку, Мишка присел к столу и, устало вздохнув, принялся отчитываться перед подскочившими женщинами. Значит так. Марфи рыбу завез, наши запасы все в ледник сложил. На завтра все нужное заказал. Со светом лодки к поселковому причалу перегоню. Погружу и снова на заимку уйду. Вроде все. Миша, а с пушниной что делать? Тихо спросила тетка, оглядываясь на дверь. Словно боялась, что ее кто-то подслушает. Ничего, пусть лежит пока, усмехнулся Мишка. Зимой, как купцы начнут торг, решать стану. — Неужели это все теперь твое? — неудержавшись, спросила Глафира. — Наша, мама Глаша, наша. Одному мне столько не нужно. — Да уж знаю, — поджал губы тетка. — Будь твоя воля, ты бы с тайги не вылезал, лесовик. — А помнишь, мама Глаша, что я тебе обещал? — вдруг улыбнулся Мишка. — Это о чем же? — насторожилась тетка. — А что придет время, и мы будем жить не хуже других. Было такое? — Было. — помолчав, кивнула Глафира. — Ну а теперь вокруг оглянись, — усмехнулся парень. И дом большой, и хозяйство в порядке, и деньги в доме водится И самое главное, что вы у меня одеты, обуты и голода не знаете, или не так? — Все так, Мишенька, все сделал, как обещал, — закивала Глафира, утирая глаза краешком платка. — Ну ты чего, мам, глаш растерялся Мишка. — Так ведь не чаяло, что получится, — всхлипнула тетка. — Один ведь жил рвешь, и на рыбалке, и на охоте, и по хозяйству, и как только успеваешь. Так встаю раньше, рассмеялся парень. Ну, хватит сырость разводить, лучше самовар поставьте. Я там вон всякого вкусного привез. Усмехнулся он Танюшке, указывая ей на сумки. Впрочем, особо указывать на них не стоило. Аромат свежайшей выпечки уже растекся по всему дому, заставив девчушку активно крутить носик и внимательно поглядывать на них. Моментально соскочив с его колен, Танюшка подскочила к лавке и, кряхтя от натуги, потащила одну из сумок к столу. Настя, подхватив ношу, аккуратно поставила ее на стол и принялась выгружать, попутно комментируя все увиденное. Танюшка, уже давно приученная к порядку, без лишних разговоров, первый отправилась к умывальнику мыть руки. Разгрузив сумки, Настя выскочила на крыльцо сдувать самовар, а тетка, быстро накрыв на стол, выскочила в детскую проверить малыша. Мишка, развалившись на стуле, с улыбкой наблюдал, как малышка с аппетитом уписывает свежий пряник, бросая на него лукавые взгляды. Сообразив, что она хочет его о чем-то попросить, парень наклонился к ребенку и, понизив голос до шепота, спросил. «Случилось чего, доча?» «Не», — мотнула Танюшка косичком, — «я спросить хотела. А ты еще такие, как у меня, сережки сделать можешь?» «А зачем тебе еще такие?» — не понял Мишка. «Не мне, подружке моей Светланки». «А что же ей родители не купят?» — поинтересовался Мишка, судорожно вспоминая, что это за светланка и чья она дочь. «А у нее только мамка одна и три брата» а батьку ихнего хунхоза убили, как мамку мою. Они вон там, за два дома от нас живут», пояснила Танюшка, взмахом руки указывая направление. «Так это она тебя попросила?» уточнил Мишка, начиная что-то понимать. «Нет». Она посмотрела и ничего не сказала, только вздохнула. А мамка ее на заплакала. «Тихо, тихо, ну я услышала. А брат ее старший сказал, что им такие светланки ни за что не купить. Дорого встанет. Вот я и подумала, что ты же их мне сам сделал. Значит, ты еще одни сделать можешь. Тебе же не трудно». «Вот ведь святая душа!» — мелькнула у Мишки мысль, но вздох за углом в коридоре и отвлек его от дела. Вошедшая Глафира присела к столу и, покосившись на девочку, опустила взгляд. «Понятно. Все знает и Танюшку в целом поддерживает. Но просить не рискует. Дорого!» — усмехнулся про себя Мишка, поглаживая дочку по плечам. «А с другой стороны, почему бы нет? Золото на них уйдет чуть, а дело хорошее», — подумал парень и, чуть подтолкнув дочку, спросил. «А ты с ней хорошо дружишь?» «Братья ее тебя не обижают?» «Нет, они старше, им с нами неинтересно. Сами по себе бегают, а мы со Светланкой в куклы играем», с улыбкой поведала Танюшка. «Угу, и наш красавишна уже половину кукол своих ей подарила», добавила тетка «прячу улыбку». «Так ведь у меня их много, а у нее ни одной нету», вполне резонно возразила девчушка. «Да и бог с ними, надо будет еще нарежу», легко согласился с ней Мишка. «Ладно, дочь, сделаю я твоей подружке сережки, такие же, как у тебя». «Правда?» От улыбки девочки в комнате даже светлее стало. «Вот чаю попьем и займусь», — кивнул парень, целуя ее в макушку. Выпрямившись, он увидел одобрительный взгляд тетки и, не удержавшись, вопросительно выгнул бровь. Кивнув, тетка глазами указала ему на ребенка, жестом пообещав рассказать все позднее. Настя внесла самовар, и началось то, что он называл семейными посиделками. Танюшка, живо смолотив пару пряников и запив их несколькими глотками чая, унеслась в свою комнату играть. А Мишка, вздохнув, вернулся к теме. «Что это за подружка у нее?» — спросил он Глафиру. «Есть тут вдова, казачка, дочка ее. Остальные девчонки с ней не особо знаются, потому как крестьянка. это добрая девочка, ласковая. Вот и сдружились. Они тут часто бывают. Я ей уже несколько Танюшкиных платьев отдала. На что выросла ей в самый раз. Да и вдова та женщина добрая». «Это верно», — поддержал ее Настя. «Рада, женщина хорошая. Одна все хозяйство тянет. Не голодают, но и достатка особого нет». «Значит, будут ей серьги», — помолчав, кивнул Мишка, приняв решение. Допив чай, он поднялся и мимоходом, поцеловав жену, отправился в мастерскую. Три часа работы и пара сережек, такие же, как у Танюшки, была готова. Вынеся их в общую комнату, Мишка продемонстрировал поделку женщинам и, выслушав похвалы, протянул их жене. «Ты ее знаешь? Отдай сама, чтоб дурных разговоров не было», — посоветовал он. «Ай, правда, Настя, отдай сама», — поддержала его тетка. «Ты местная, да и знаешь ее лучше». «А что сказать-то? Как я объясню, с чего?» Неожиданно растерялась девушка. «А так и скажи, что Танюшка меня попросила сделать, а я ей ни в чем отказать не могу. А станет говорить, что дорого, отвечай, что нам дочка дороже. И что это Светланке ее за дружбу с крестьянкой и за душ светлую. Так и скажи», — улыбнулся Мишка. «А мальчишки-то у нее взрослые, поскольку им уже...» Так старшему в этом году тринадцать стукнуло. «Пора уже к воинскому делу приучаться, а у них на всех одна справа отцовская», — вздохнула Настя. «Понятно», — кивнул мишка И, поднявшись, вышел. Вернулся он обратно, неся в руке японскую винтовку из тех, что откладывал на продажу, и кисец с пары десятков патронов. Вот, и это ей отдай, для старшего. А если ерепенец начнет и про деньги говорить, отвечая, ежели мне надо будет, так мальчишки ее отработают. Будут мне в делах всяких по хозяйству помогать. «Сделаю», — улыбнулась Настя и, подхватив подарки, унеслась.